Яросавина Надежда, вера и любовь Пролог Поздняя осень радовала теплой погодой. Легкий ветерок шелестел опавшей листвой, закруживая в небольшие вихри и бросая под ноги улыбчивым прохожим, гулявшим по тропинкам парка. Еще день назад я также радовалась виду разлапистых елей, багрянцу на кленах и диких крушах. Сегодня же все было иначе. Душу словно разрывало на части, а в горле стоял ком от невыплоканных слез. Хотелось забиться в уголок, чтобы никого не видеть и ничего не слышать. Но вместо этого я упрямо бежала вперед, накручивая километры по парку и гоняя от себя мысли и воспоминания. Так было лучше. Так казалось правильнее. Но как бы я себя не уговаривала, что физическая нагрузка — самое то, что нужно в данной ситуации, а тело не чувствовало ритма, отчего дыхание сбивалось, отдаваясь резкой боли в груди. Хотя, может, это болело разбитое сердце? Дружеское плечо было бы сейчас весьма кстати. Жаль только отчаянной терапии, устроенной Санькой, стало хуже. Почему? Загадка. Всегда помогало а тут оставался лишь этот вариант. Свежий воздух, знакомый с детства тропинки любимые кроссовки, макушки сосен над головой. Я настойчиво делала вид, что все, как всегда, что жизнь продолжается. Вот только кого я обманываю? Как бы я ни старалась, а против правды не попрешь. Возможно, было бы правильнее закрыться в квартире, уткнуться носом в подушку и порыдать, ругая судьбу злодейку, испортившую мне жизнь. Но жалеть себя я не привыкла. Да и такая уж злодейка эта судьба. А вдруг наоборот? Вдруг в случившемся мое спасение? В очередной раз, пробежав участок, проходивший рядом с дорогой, где возле светофора выстроилась очередь из автомобилей я снова свернула вглубь парка. Там бегать мне нравилось гораздо больше. Каждый поворот, каждый тупичок, лавочка или беседка хранили в себе воспоминания детства, когда и трава казалась зеленее, и солнце ярче. Вон под тем дубом я часто ела мороженое по пути из магазина домой. А в той беседке мама любила читать романы, слушая пение птиц, и часто брала меня с собой. Знакомые дорожки стелились под ногами, уводя все дальше пока они упирались в неглубокий пруд, где жили дикие утки, крикливые и бойкие. Обычно я приносила им корм, но сегодня все шло наперекосяк. Полюбовавшись со стороны на шумное утиное семейство, повернула обратно, дав себе за рук во что бы то ни стало вернуться сюда завтра с угощением. Но моим планам не суждено было сбыться. До выхода из парка оставалось каких-то пару сотен метров, когда я услышала детский плач, тихий и отчаянный, от которого заныло сердце. Замерев на месте, прислушалась и, еще толком не успев сообразить, что к чему, повернула в нужную сторону. На лавочке, под тем самым дубом, где я когда-то ела мороженое, сидела рыжеволосая девочка лет пяти, сжимая в руках большое яблоко слезы катились по ее щекам, но малышка их словно не замечала привет солнышко осторожно произнесла присев перед крохой на колени, стараясь при этом не напугать ребенка у тебя что то случилось я уже собиралась спросить где ее родители когда вскинув заплаканное личико на котором Тут же появилась счастливая улыбка, она наклонилась вперед, внезапно обняв меня за шею. — Мама, мамочка, миленькая, родная! — захлебываясь рыданиями, зашептала малышка, уткнувшись мне в плечо. — Наконец-то я тебя нашла! Она цеплялась за меня так отчаянно, с такой силой и затаенной надеждой, что отстраниться я просто... Не смогла.